Глава 134. Больше минуты. Капитан, именно этот вопрос я и хотел услышать, кевнул Клейн. Даже лучше. Думаю, я готов пройти испытание Святого собора. Это не передаваемое чувство уверенности, его нельзя облечь простые слова. Осознав, что ответ может быть истолкован двояко, Клейн поспешно добавил: Название зелья действительно ключ. Когда я строго следовал принципам Бравица, которые сам же и вывел, Иди стал как предсказатель. Всё получилось слишком легко. А ещё я не заметно могу включить духовное зрение. Данннах хмырлса, в его глазах появился блеск, и он забормотал, глубоко задумавшись. Название зелья. Через десяток секунд он снова взглянул на Клейна. "Хоть тебе предупредить родных. Ведь сегодня выходной день после тяжерства врат. Вы должны были отдыхать. Элизабет была хорошей подругой его сестры, а Клин пообещал, что всё разрешится за неделю." Поэтому согласился без всяких раздумий. Не стоит тратить время, можно заехать и по пути. Хорошо, прихватите Фрея, а я заполню форму на извлечение артефакта из аврац. Да ну, указал на комнату отдыха, расположенную по диагонали от его собственного кабинета. Фрейбл, сборщиком трупов, поэтому не обладал избытком энергии свойственным бессонным, и если у него выдавалось минутка, он отдыхал. Заполнить самому, добратить взять тоже самому. Капитан, наша система склонна к коррупции. Молча пошутил Клейн, потом взял цилндер и вышел из кабинета, чтобы постучать в дверь по диагонали. Пришлось стучать несколько раз, чтобы за дверью показалось удивлённое лицо Фрея. Что случилось? Волосы Фрея были в беспорядке, а рубашка не заправлена. Подобный вид самозавал свойственный сборщику трупов в впечатлении холодности и неприступности. Но он всё ещё выглядел как свежемертвец, только что вылиши из могилы. Калеран сдержал улыбку и серьёзным тоном сказал: "Приведение, капитан думает, что ваша помощь будет неоценима. Хорошо". Даже не заметив этого, Фрей пригладил волосы и снова превратился в человека, который никого не подпускает к себе. Одевшись, они ждали на диванчике в холле. Через несколько минут им стало жарковато, как будто в комнату зальёлся солнечный свет. Сразу после этого они увидели идущего навстречу дона Смита, в руке которого был древний значок размером с половину ладони. Жетон отдавал золотым блеском и на нём были выгравированы знаки солнца и линии, уходящие за края. Это и был запечатён артефакт 30782 из республики Интиус, мутировавший с священным emblemo солнца. Интиус это та страна, которую император Расл сначала превратил из империи в республику, а потом снова сделал империей. В настоящее время они снова стали республикой и занимали территорию на западном побережье северного континента. Граница между Лаэнама и Интес проходила через Митсишер, горы Харнекис и так далее. С самого начала существования народа Интес как нации, церковь вечного полышащего солнца превалировала над церковью богомастерства, которая позже стала известна как церковь богопоры машин. С такой-то главенствующей религией неудивительно, что Интес иногда называли королевством солнца. Выступаем. Фрай на козлы. Что заря не выдержит очищающую силу эмблемы? Спокойно напомнил Дэн. Чезаре Францис отвечал за упаковку припасов. А ещё был кучером. Ну, он всего на всего простой человек и не мог дольше часа оставаться под десным артефакта 30782. Путешествие же от улицы Заутланд до Ламуда, по представлению Клейна, потребует не меньше 2 1/2 часов. И это не включая остановку его дома. Хорошо. Заборщик трупов не возражал, просто проверил, всё ли взял с собой. Когда лучи закатного солнца раскрасили багрянцем шпиль городского собора, Карета наконец прибыла в Ламутс. Городок располагался на северо-западе от Тенгона. Многие здания носили приметы времён ещё до наступления эры пара. В округе почти не было фабрик, всё необходимое для существования поставляли окрестные деревеньки. После того, как карета остановилась, Дэн посмотрел на парикмахерскую напротив. Я поразпрашивал местных, потребуется 15 минут, чтобы дойти до Развалин. А жители утверждают, что когда-то замок принадлежал правившему во времена четвёртой эпохи аристократу. Но никто не знает, что с ним случилось. Конечно, это может быть и городской легендой. Да, давайте уже отправляться. Постараемся справиться до заката, а затем по очереди прикладывать за эмблемой, и они дадим ей повлиять на людей. С того момента, как Дан достал эмблему из заврац, прошло больше 3 часов, и её воздействие могло повлиять даже на посторонних. Поэтому им надо будет разделиться и дать возможность каждому отдохнуть. Хорошо, выхватил Фрай. Не возражаю. Колин прикоснулся к сонному и успокоенному шармом в своём кармане. Трое ночных ястребов в своих чёрных штормовках шли по улицам города навстречу разрушенному замку, когда наткнулись на развилку дорог. На их пути обочины заросли сорняками и кустарниками, но дорога была всё ещё достаточно широка, чтобы могли разъехаться две кареты. Прошло не так много времени прежде, чем появилось обвалившееся замковой стены, по той части стены, которая всё ещё стояла, вились плети плюща, а на незанятых плющом камнях рос мох. Когда они подошли поближе, у Клейна по рукам побежали мурашки, и он почувствовал потусторонний холод. Ого, действительно привидение, монотонно сказал Фрай, глядя на древние стены. Дэн исскоса поглядел на новенького ночного ястреба, затем рассмеялся. Не волнуйтесь. У нас есть Фрайе 30782. Привядение не составит проблем. Капетон взял в одну руку эмблему, а во вторую револьвер и сделал шаг к руинам. Колень пошёл следом. Он был готов в любой момент нажать на курок и ударить тростью. Когда Дэн подошёл на пяток метров туда, где начинались разваленные конюшни, остатки колодцы и прочих построек, которые только попались на глаза клейно, завыл холодный ветер. Этот вой можно было описать как пронзительный и печальный. Похоже, сам замок отвергал непрошенных гостей. Котыцу прямо шла дальше, а они не замедлились ни на миг. Теплою частотой эмблемы разогнали холод, и метр за метром отвоевывали при двери древнего замка. Взобравшись на кучу полужнеков, они перелезли обвалившуюся стену и вошли в сам замок, который лишился главного входа и был завален ломаным камнем. Пол древнего строения устилали обвалившиеся колонны и мох. Зал был огромен, Но вот окна остоле стрельчатыми и располагались довольно высоко от пола. Поэтому освещение оставляло желать лучшего, внутри было тускло и мрачно. Архитектура соответствует IV или начала V эпохи. В колене заговорил историк. Он инстинктивно определил временной промежуток и активировал духовное зрение. Внезапно раздался неразличимый простому уху, но вместе с тем пронзительный крик, буквально из неоткуда, воздух наполнило тёмное облако, противостоящее теплоте и очищению. Посреди облаков всплыла высокая фигура, на ней был полный воронённый доспех, а в руке палащ, который простой человек поднял бы с трудом. Привидение было точно таким же, как и во сне Елизабет. Два огня красного племени глядели на них сквозь забрало шлема. Они казались спокойными, но вместе с тем в них была направленная на трёх полусторонних злоба. "Вы потревожили мой покой. Пройдётся заплатить плотью и кровью". Ванезапно фигура рванулась вперёд и мгновенно сократила дистанцию до Дона, потом нанесла удар палашом. Дон быстро отступил, и поднял руку с зажатым в ней револьвером. Бадах! Серебряная пуля не смогла пронзить прочную броню, раздался хруст. Колеинс Фрейм разошлись в стороны, один из них держал в руке револьвер и перед тем, как нажать на курок, прицелился в гоньки пламени, заменяющие приведение глаза. Во втором это время побелели зрачки, и он уставился на противника. Рыцарь в раненном доспехе снова взвылся злости. Ещё один длинный шаг доно и новый взмах меча, на этот раз горизонтально. Бам! Полач не повредил доно, но отбросил его прочь, заставив удариться о разбитые плиты пола. Из орта упостороннего полетела кровь. С грохотом 30782 упал на палу. Так как рыцарь носил металлические ботинки, он пнул ногой и отправил ненавистный и опасный для себя же тонок к двери древнего замка. подальше от себя, метров на 15. Колеен так и не смог попасть, занервничал и очень удивился нелепости происходящего. Как будто прямо на его глазах привычное будничное превратилось в нечто жуткое и опасное. Банк. Он выстрелил снова. Серебряная пуля на этот раз угодила в шлем и высекла из него искру. Но не причинило видимого вреда. Правая перчатка, прокричал Фрай. Он всегда был спокойно холоден, но в этот раз его голос преполняло волнение. Раньше, чем он закончил говорить, приподнял свой револьвер, и направил ствол на правую перчатку. Банк, банк. Клейн последовал приказу Фрая и выстрелил одновременно с ним. В этот раз привидение не принимало выстрел на свой доспех, а подставило пуля меч. Бам! Привидение шагнуло и атаковало, просто врезавшись в Клейна. Пока Клейн летел спиной вперёд, Он увидел, как прогибается его грудная клетка, видел собственные сочащиеся кровью горла, но более не было. Он её будто не чувствовал. Внезапно клен словно проснулся, упал на землю, прокатился по ней и заорал. Древний замок, привидения, туманные облака и мох на стенах разлетелись в дребезги. Всё вернулось к появлению тёмного облака в тот самый момент, когда показался рыцарь в своём воронёном доспехе. И единственным отличием было то, что Дэн сжимал кулаки и стоял согнов голову, а его серые глаза приобрели необычайную глубину. Как и ожидалось от ов Символшон. Капитан затащил в него само привидение и нас фрэем, но я особенно и могу воспринимать реальность. Колено осознал, что стоит в паре метров справа от Дэна, и его не тошнит кровью, а горло не разрывает крик. Толика тогда Дэн выпрямился и поглядел прямо на привидение, которое готовилось взмахнуть мечом. а там спокойно сказал уже чуть больше минуты. Привидение было ошарашено и стогло пронзительный крик, а от его тела пошёл густой чёрный туман, как будто ему только что положили смертный приговор. Всякий зомби или дух, который ещё не достиг ранга Злово, не может оставаться под воздействием эмблемы в радиусе 15 м дольше минуты. Вот дерьмо, капитан. Вы офигенны. Колен стоял сбоку и мысленно закричал от радости. капитан воспользовался способностью, чтобы не атаковать духа на его поле, а просто затянуть время. Под воздействием блема чёрный туман быстро исчезал, а воздух становился теплей. Не прошло и минуты, как рыцарь стал полупрозрачным, потом и вовсе испарился. Бах! На земле осталась чёрная перчатка, её поверхность была покрыта инеем. Кален уже хотел попросить капитана забрать дроп, но когда перевёл взгляд, зацепился за что-то своим духовным зрением. Где-то возле лестницы, разделяющей холл и обеденный зал, звучал мощный, хотя и едва различимый зов, и звали именно его.